Глава 14. После уничтожения склада артиллерийских боеприпасов противника мой отряд совместно с отрядом дружественно настроенных китайцев осуществил переход через линию фронта, заканчивая свой доклад подполковнику Али Кулеймерзе в его штабе. В детали наших приключений не вдаюсь. Для подполковника это всё лирика, его интересует главное. Командир поворачивается к капитану артиллеристу. Бог войны кивает. У нас есть косвенные подтверждения этой информации. Мы отметили резкое снижение интенсивности вражеских обстрелов. Похоже, у японцев наступил снарядный голод. Сколько им потребуется времени на восстановление запасов? Интересуется подполковник. Две недели? Не меньше. Аликули Мерза облегченно вздыхает. Взрыв склада сорвал планы японцев по наступлению. Без серьезной артподготовки оно обречено. Самураи не идиоты, на убой солдат не пустят. Ну, а у нас появится время на дополнительную подготовку. К сожалению, пока что инициатива в руках японцев. Наши держат оборону. Благодарю вас, господин штабс-ротмистер. Хвалит меня подполковник. Рад стараться. Судя поскривившемуся лицу моего недоброжелателя Вержбицкого, ему добрые слова в мой адрес. Как серпом по одному месту. Да и хрен с ним. Господин подполковник, разрешите? просит он. Что у вас, штабс-капитан? Кадет Мисол, капитан Баркари кивает Вержбицки в сторону артиллериста. У нас нет точного подтверждения словам штабс-ротмистра. А что касается интенсивности обстрелов, не удивлюсь, если это военная хитрость неприятеля. С него станется дурить нам голову. Зря вы так, качает головой Али Кулимирза. Штабс-ротмистр Гордыев уже не раз подтвердил свою репутацию. Я предпочитаю верить не словам, а делу. Гнет свою линию Вержбицкий. До получения подтверждений из нескольких надежных источников полагать, что наступление противника сорвано преждевременно. К тому же господин штабс-ротмистер утверждает, что ему помогли дружественные китайцы. По сути, бандиты, хунхузы. Никого это не смущает? Штабс-капитан прямо-таки пышит ненавистью. Подполковник мерит его холодным взглядом. В следующий раз, штабс-рот мистер, возьмёт вас, господин штабс-капитан, в свой рейд, чтобы вы надлежащим образом зафиксировали все результаты. Вы ведь не будете возражать? Никак нет, щёлкает каблуками Вержбицкий. Почту за честь. Адютантов за глаза принято называть штабными крысами. На передке они бывают нечасто. Знаю, что это несправедливо, но фронтовиков можно понять. Всё-таки сидение в окопе и в штабе вещи разные. Господа, совещание закончено. Вы свободны, сообщает Аликули Мирза. Офицеры расходятся, выхожу из штаба. У канавязи под присмотром барабашки ординарцам мой конь. Штабс-ротмистр окликает меня позади. Оборачиваясь, Взгляд Вержбицкого не предвещает ничего хорошего. Господи, из-за что ты послал на мою голову этого придурка? В голове мелькает мысль засесть в тихом местечке с винтовкой и влупить ему пулю в башку. Армия от этого точно не потеряет, а скорее выиграет. Но потом гоню эту привлекательную идею прочь. Это не наш метод. Слушаю вас, штабс-капитан. Я нарочно упускаю, господин, при обращении к старшему по должности. На войне такое разрешается, на Вержбицкого задевает. Говорят, вы во время похода путались с какой-то китайской обезьянкой. На вашем месте я бы сходил проверился на дурную болезнь. Взрываюсь от гнева, готов переносить любые упрёки и ругательства в свой адрес. На войне как на войне, но эта штабная сволочь позволила себе назвать Ли Юаньфэн, которая не только пришлась мне по душе, но и спасла жизни моих ребят обезьянкой. Стремительно реагирую и отправляю Вержбидского в нокаут коротким прямым в челюсть. Он падает как подрубленный прямиком в грязь. Вы с ума сошли? Вырастает из нее, откуда подполковник? Что вы себе позволяете? Виноват, лгу я и Аликули мерзая это прекрасно понимает. За то, что посмели ударить старшего по должности, сдайте оружие, штабсротмистер, и отправляйтесь на гауптвахту. Пока что на пять суток. Дальше я решу, что с вами делать. Былой симпатии в голосе подполковника уже нет. Вержбицкого поднимают, отряхивают. Он с трудом очухивается, его взгляд до сих пор мутный. Прилетело ему знатно, злорадно отмечаю я, как минимум выбил зуб. Вон по щеке тонкой струйкой течёт кровь. Будет знать гадёныш, что со мной шутки плохи. Ради удовольствия дать ему по морде, я готов сидеть на губе хоть целый месяц. Но если поступит по всей строгости закона, Что ж, как говорится, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Если в рядовые рожалует, так и хрен с ним, не страшно. Выполняю приказ начальства, сдаю шашку и револьвер и отправляюсь на гауптвахту. Гауптвахта — громкое слово. В действительности это обычная китайская халупа с тонкими стенками, которые можно проковырять пальцем. На окнах решетки, но сдается мне, при желании их руками можно вырывать с мясом. Меня встречает сонный унтер, регистрирует в журнале и провожает к камере, то есть к комнатушке 2 м на 2, где, как выясняется, уже есть один сиделец. Поручик запёр. Вечер в хату, смеюсь я и протягиваю рестанту руку. Будем соседями. Штабс-рот мистер Гордеев. Можно просто Николай. Поручик Степанов. Можно просто Степан, представляется он. В случае не Степан Степанович, именно так, по батюшке Степанович. Спокойно отвечает тот. Должно быть уже привык к зубоскальству. К счастью, на губе есть послабление, разрешается днем лежать на жестких тапчинах. Никто не гоняет строевой, не заставляет зубрить уставы и не отправляет на хос работы. Отхожее место на улице, ну хоть без запаха параши в камере. За что вас интересуется Степан Степанов? Дал в морду одной сволочи. А вы Степан, за что чалитесь? Слово этого он явно не знает, но о смысле вопроса догадывается. отказался выполнять дурацкий приказ минировать позиции наших артиллеристов своё начальство похвалило а то что повыше дало 5 суток ареста серьёзная вина смеюсь я курите с надеждой спрашивает сапёр бросил признаюсь я. жаль грустно опускает голову сиделец я свой табачок ещё вчера курил а здесьний надзиратель ни в какую не желает сбегать для меня за папиросами хотя я ему двойную цену предлагал Наверное, боится, что узнают и отправят на фронт. Кстати, какие последние новости? Я тут уже третий день, отстал от жизни. Рассказываю ему актуальные сплетни. Реальной картины у меня всё равно нет. Степанов вздыхает. Бардак. Бардак. Охотно соглашаюсь я. На обед приносят порцию жидкого супа. Кашу размазню и холодный чай, вместо хлеба какие-то подозрительные лепёшки. Ближе к вечеру нас навещает начальник ГОПТ вахты. Смышлёвый толстячок с погонами прапорщика интересуется, нет ли у нас жалоб. По нему видно, что сочувствием относится к загремевшим на губу офицерам. В тихорял угощает Степанова попироской, пускается в воспоминания о прошлой мирной жизни. Расстаёмся с ним почти приятелями. Зревы так с ним откровенели, внезапно говорит Степанов после его ухода: "А нашим церберам ходят нехорошие слухи. Стучит, ещё как. Были случаи, когда Из-за его наушниченя офицеры сидели здесь не по одному разу подряд. Да, вроде я ничего крамольного ему не сказал, пожимаю плечами я. Будем надеяться. А впредь старайтесь ничего лишнего не сболтнуть, даже если это и слухи. Всё равно дыма без огня не бывает. С наступлением темноты заваливаемся спать, накрывшись офицерскими шинелями. Они тут заменяют все постельные принадлежности. Шинели старые, проеденные молью, но лучше уж так, чем без ничего. Ночи здесь прохладные. Из головы до сих пор не выходит прекрасная китаянка. Ворочаюсь, вспоминая её поцелуи и жаркие объятия. Надеюсь, у неё всё хорошо. Утром просыпаюсь от того, что дверь в камеру резко распахивается. На пороге Унтур, за его спиной двое солдат в руках у бойцов винтовки с примкнутыми штыками. Сердцем чую, что это явление не спроста. "Штабс-ротмистр, на выход!" провозглашает Унтур. Надеюсь, не на расстрел, встаю я. Шутите, позволите? Какие шутки, онтер? Руки за спину, рявкает один из солдат. О, так серьёзно. Под конвоем выхожу из гаупт-вахты, морщусь, глядя на яркое солнышко. Оправиться хоть можно? Невелена, качаю головой, но в спор не вступаю. Бойцы настроены решительно. Пройдём по пустой улочке. Ощущение ниже среднего. Чего хорошего, когда тебя конвоируют? На встречу то и дело попадаются прохожие, и русские, и корейцы, и китайцы. Многие недвумённо смотрят мне вслед. Хорошо, что знакомых нет. После пары поворотов оказываемся у небольшого совнячка, а дом, видать, не из простых. У входа бдит часовой. Интересно, кто в теремке живёт? Меня завели в тесную комнатушку, где за столом сидел ротмистур с орлиным носом и выбритой, налысой головой. "Доставили ваш скорый" Докладывает один из солдат. Свободны. Кивает тот. Бойцы выходят. С кем имею честь? Спрашиваю я. Сесть мне пока не предлагают. Вы имеете честь общаться с контрразведкой. Ротмистр Затоев. Представляется лысый. Невольно присвистываю. Не часто выпадает случай иметь дело с сотрудниками этого во всех смыслах богоугодного учреждения. Мне, я так понимаю, представляется нет нужды, изрекаю я. Затоев улыбается, но выглядит это как-то зловеще. "Садитесь", наконец приглашает он. Я опускаюсь на мощный табурет. Он даже не шелохнулся под моим весом. Создаётся, что его надёжно прикрутили к полу. Если возникнет желание дать рот местру по башке табуретом, не получится. "Догадываетесь, почему вы здесь?" наивно спрашивает Затоев. "Ну да." Я сейчас расплачусь и размазывая сопли по щекам, начну колоться во всех грехах, включая мнимые. И как нет? Думал вы скажете. Родмистер смотрит на меня так, словно собрался препарировать и выбирает, с чего бы начать. Это ваше? Он выкладывает на стол короткий меч без ножен. Я вижу на нём знакомые иероглифы. Вряд ли на свете существует второй такой клинок. Так точно мой. Этот трофейный меч вакидзаси мне он достался от убитого демона Цэтигумо. Вроде не хотел хвастаться, но вышло так, словно бахвалюсь своими подвигами. Рот мистер мрачнеет. Видимо, у него нулевой счёт по уничтоженным японским демонам. Тогда потрудитесь объяснить, как так получилось, что этот меч попал в руки якобы взятого вами в плен японского офицера Таи, проглатываю слово якобы и уточняю: "Простите, что значит попал в его руки? А это значит Что этой ночью пленный сделал себе харакири при помощи вашего меча? Сказать, что я ошарашен, значит ничего не сказать. Вы на что-то намекаете? Не намекаю, а прямым текстом говорю, что убийство этого офицера лежит на вас. И у нас есть все основания подозревать вас, Гордеев, в том, что вы завербованы нашим врагом. Что? Вскакиваю я с табурета. Сидеть, кричит ротмистр. В его руках появляется револьвер. Садитесь, штабс-ротмистр. Пока я не прострелил вам колено, как вы смеете разговаривать так со мной, боевым офицером уже спокойно не отвечаю я, хотя внутри все клокочет от злости. Садитесь, снова приказывает ротмистр и не убирает оружие, пока я не опускаюсь на табурет. Удовлетворительно кивнув, он продолжает: не будьте глупцом, Гордеев, ваша судьба в ваших руках. Каждый мог отступиться, но у вас еще есть возможность все исправить. Опять не поздно. Глупости, господин ротмистр, замечаю я. Ну какой мне резон убивать этого самого капитана? Я же сам взял его в плен. Вы пытались втереться в доверие, а потом при удобном случае ликвидировали пленного, пока он не успел сообщить нам полезные сведения, складно излагает свою версию Затоев. Да, но этой ночью я находился на голубтвахте. Это не аргумент. У вас может иметься сообщник. Род мистер просто непрошибаем. Предполагаю, что он играет в плохого полицейского. Вот только где хороший? А как же рейд по японским тылам, взрыв склада боеприпасов? Резонно спрашиваю я. Он фыркает. Прямых подтверждений этому факту нет. Начинаю догадываться, с чего голос у он поет. Тут не просто торчат тушы Вержбицкого. Тут мой недоброжелатель предстаёт во весь рост. Вдобавок вы провели за линию фронта китайских торговцев. Неужели вам не известно, что под них часто маскируются шпионы врага? Продолжает допытываться род мистер. Я положился на слова китайского союзника, на командира этого, как его? Офицер зачитывает отряда небесной справедливости. Да, на лицо его люди спасли нас. Контрразведчик фыркает. Больше в бредо я до сих пор не слышал. Вы посчитали союзниками банальных хунхузов? Я всё больше убеждаюсь в том, что вы работаете на японскую разведку. Признайтесь, Гордяев, когда вас завербовали? Самому станет легче. Я русский офицер. Я никогда не пойду на предательство моей родины, говорю я и чувствую, как желваки перекатываются по щекам. Посмотрим. Какой вы русский офицер, разочарованно тянет контрразведчик. У меня не такие, раскалывались. Внезапно он мрачнеет. Будете говорить по-хорошему, Гордеев. А как я по-вашему говорю, Ротмистер? Мне кажется, вы лжёте. При других обстоятельствах, в мирное время, я бы с удовольствием вызвал вас на дуэль. Пойдурак, Гордеев. Я бы вас пристрелил как куропатку, и мне это сошло бы с рук. Желаете проверить? Готов хоть сейчас я к вашим услугам. Много чести для предателя, заявляет он, но чувствуется, что его что-то чукло. Контрразведчик протягивает мне несколько листков бумаги и письменные приборы. Пишите, штабс-ротмистр. Что именно? Мне нужен почасовой расклад вашей последней вылазки в тыл врага. Кто, когда и чем занимался? И да, Я лично распрошу каждого из ваших подчинённых. Любое противоречие в показаниях будет истолковываться не в вашу пользу. Он смотрит на часы. У вас ровно 2 часа. Штабс-ротмистр. То есть, пока. Ротмистр. Конвойный представляет ко мне солдата, Затоев покидает кабинет. Я макаю перьевую ручку в чернила, на секунду задумываюсь и начинаю писать доклад. Слава богу, уж чему-чему А этому важному для любого офицера искусства у меня неплохо натаскали в прошлой жизни. Вот только с непривычки иметь дело с чернилами и пером я делаю много клякс. Ничего, пусть списывают на нервное волнение. Через два часа от Затоев отбирает мои показания и приказывает вернуть меня на губу. Замечая на себе его изучающий взгляд, контур разведчика на дурака не похож. Наверняка в следующую встречу изменит тактику. Я бы тоже на его месте сначала попробовал бы взять на испуг. Вместо соседа в камере сидит незнакомый офицер. Смотрю на него с удивлением. А где Степанов? Повезло, Степанова. Выпустили раньше срока, улыбается офицер. Мы знакомимся. На сей раз в компаньёны мне досталась пехота. Вот только не нравится мне манера разговора этого пехотинца. Такое чувство, будто пытается безмыло пролезть. Догадываюсь, что это, скорее всего, насетка, подсаженная от Затоева, и веду себя так, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Триплюсь на абсолютно отвлечённые и пустые темы, избегая острых мест. Пехотин злится, но вывести меня на откровенность у него не получается. "Нет уж, братец", обломись, передушенным от солдата-раздатчика пищи, в руки будто случайно падает записка. Не подавая перед соседом вида, осторожно разворачиваю её и читаю текст на хорошем русском. "Дорогой Коля, мои люди видели тебя на улице арестованным. Мы знаем, что тобой интересуется русская контрразведка." Говорят, у тебя очень опасные враги, и они желают тебе смерти. Это несправедливо. Ты настоящий офицер. Я помогу тебе устроить побег. Только, оказавшись на свободе, ты сможешь доказать, что невиновен. Если хочешь бежать, дай знак. Повяжи на решетку камеры свой платок. Твоя любящая Ли Юань Фэн. Надо же, грустно думаю я. Свои шпионы записали, а китайская девушка готова рисковать ради меня жизнью. Забавно устроен этот мир. Может, действительно плюнуть на все, согласиться на предложение Ли Юань Фен и сбежать? Все равно Вержбицкие из Затоев так просто с меня не слезут. Интерлюдия вторая. Одиннадцать бойцов команды охотников-разведчиков штабс-рот мистера Гордеева стояли, сбившись в кружок, перед особнячком контрразведки. За что же их благородие, ну Цугундор? Ну, дал один офицер другому в зубы, так то их дело благородное, горячиться сорока. У нас станица на маслинцу, и не по одному зуба вышибали. Как стянка настянку сойдутся потяршится. Зато господина штаб-промстра на голубическую вахту и определили. Это заведение благородное для нашего браты и розок достаточно вступает в разговор бубнов. Примечание: Телесные наказания для рядового состава в императорской армии были отменены в августе 1904 года, и только после этого на гауптвахты стали помещать для дисциплинарного наказания рядовой состав. До этого гауптвахты была исключительно офицерской привилегией. Конец примечания. А вот в контратразведку его по-другому по поводу потащили за то, что с китайоязами общался. Спрашивает Сорока, Бубнов кивает. Так не с япошками же. А ты в раз отличишь одного узкоглазого от другого? Сорока смущенно чешет затылок. Хочешь сказать, Савельич? Вступает в разговор Лукашин старший. Господин штабс-сержант, мистер японским шпионом продался. Упаси тебя, Господи, Маша, ты мне чужих мыслей в башку не вкладывай. А хотел я сказать, ребята, что то, чего не понимаешь, всегда подозрительно. Вот ты, Сорока, забыл, как шашка их благородие порубать хотел. Сорок и краснеет, но тут же хлопает себя по колену. Дурной был, поумнял, с господином штабсуратмистром и служба интереснее пошла. Хлопнула входная дверь особняка. Все оглянулись. К разведчикам шел ардинариц командира Скарабут, держащая ладонью за левую щеку. Подошел, ладонь убрал, а глаз уже фиолетовым заплывает. Не подбитым глазом он оглядел товарищей и вздохнул: "Селеных, высоко брать драться". Спрашивал-то о чём? Известно о чём? Смына говорит: "Скоробут, как трёх товарищей потеряли, как склад брали, часовых снимали, про поезд опять же, про ипошек с их дьяволами, забада их корова, да всё по часам, по минутам". А особенно про китайцев расспрашивал и про китаяночку. Двери субнека снова грохнуло, часовой при входе вытимился во афрунт. На крыльцо вышел Затоев, окинул взглядом команду Гордеева, поманил пальцем. "Унтер, ко мне!" Бубнов оправил мундир под ремнем, перекрестился и двинулся строевым шагом к Затоеву. Затоев сидел за столом, перечитывая, слыша рапорты, показания, объяснения команды охотников штабс-рот мистера Гордеева. Он искал нестыковки, противоречия, неточности в этих безхитростных рассказах полутора десятков людей, которые бы помогли ему уличить Гордеева в лжи и доказать, что тот японский агент. Для контрразведчика это был шанс всерьёз продвинуть карьеру, ранее срока выслуги получить производство в следующий чин и возможно перебраться с бригадного уровня на более высокий. К тому же, Вержбицкий обещал немалую сумму в знак благодарности, если удастся доказать, что Гордеев вражеский агент. Почему не заработать и не принести пользу родине? Мелкие шероховатости в рассказах подчинённых Гордеева имелись, но от Затоева не общался. Он знал, что это естественно для свидетелей очевидцев событий. Каждый видит через собственную призму представлений, веры и знаний. В главном же рассказе бойцов о Рейде сходились с тем, что написал в своём рапорте Гордеев. Но Затоев не мог избавиться от ощущения, что с этим Гордеевым что-то не то. В дверь постучали. Затоев убрал бумаги в папку, короткими движениями помассировал затылок и виски. "Войдите". В дверь вошёл ротмистр, козырнул с достоинством. Господин Ротмистр, Ротмистр Филимонов, вы хотели меня видеть? Затоев указал гостю на стул. Присаживайтесь, господин Ротмистр. Вы ведь тверское кавалерийское училище окончили? Имел честь в тысячи восемьсот девяносто втором. Гордеева Николая, помните? Да. Что с ним? Геройствует в тылах противника. Инициативен, смел, изобретателен. Он в училище такой же был. Филимонов задумался. Смелости и азарства у него хватало, а вот насчет изобретательности особо сбился с неба Николея не хватало. А давайте устроим ему сюрприз! Затоев проникновенно заглянул в глаза Филимонова. Розыгрыш!